Юг Сонан. Магия вернувшегося должна быть особенной. Глава первая. Пролог. Дезир Арман стоял на руинах разрушенного города. На протяжении трех поколений город Фрайнпол был хорошо известен своей красотой, но теперь он был разрушен до неузнаваемости. Вся его красота была погребена под обломками. Дезир глубоко вздохнул, сосредоточив свое внимание на огромном звере, стоявшем перед ним. Это был дракон разрушения метеорного ранга борамир Наполитан. Мерцающая магия адского пламени пылала над головой Дезира, так же ярко, как само солнце. борамир Наполитан, угрожающе смотрел на сто человек, собравшихся перед ним. «Как смеете вы, жалкие людишки, стоять на моем пути?» порычал Наполитан. Голос Наполитана был глубоким, словно бездна, а его угрожающий тон вселял страх в сердца многих людей. Однако ни один выживший не дрогнул перед ним. «Это конец, Наполитан!» – заявил Дизир. «Это был конец этого непрекращающегося ада, конец страданий Дизира. Это был теневой лабиринт, последнее испытание, преподнесенное человечеству теневым миром. Лабиринт, в котором Дизир Арман стал свидетелем бесчисленных смертей своих близких. Долгие годы Дизир Арман был в ловушке теневого лабиринта» вместе со своими одноклассниками. Девушкой, в которую был влюблен и младшими товарищами, которые изо всех сил старались не отставать от него. Каждый день велась борьба за выживание, и люди умирали один за другим. Тем, кто выжил в этой бойне, оставалось лишь продолжать сражаться, храня в сердце память о погибших. После десяти лет непрекращающегося Кровопролития осталось лишь 100 выживших. Из этой группы раздался одинокий выкрик. «Мы уничтожим тебя и навсегда положим конец этому аду!» Услышав его, выжившие собрали свои последние силы. Огненное дыхание Барамира Наполитана, когда-то уничтожившее целую цивилизацию, ознаменовало начало их последнего испытания. Это была битва эпических масштабов, событие, которое посоперничало бы с любыми легендами древних времен. Магия дракона Наполитана неуклонно обрушилась на головы выживших, пока они отчаянно пытались дать отпор. Когда-то величественный город пустыни рассыпался в прах, в то время как яростная битва заставила содрогнуться землю и расколоться небеса. Совершенный защитный барьер, установленный магами перед битвой, был полностью уничтожен. Древние артефакты, усиливавшие их магию, тоже были уничтожены и стали непригодными для использования. В течение многих лет, несмотря ни на что, выжившие сражались и преодолевали многочисленные безнадежные битвы, но враг, стоявший перед ними сейчас, действительно казался, непреодолимой стеной и с течением времени число выживших постепенно уменьшалось, но они все еще отказывались сдаваться и продолжали сражаться благодаря своей железной воле. Выжившие знали, что им негде искать убежища и некуда бежать. Они знали, что если стоящий перед ними дракон не будет побежден, это будет означать конец света и всего человечества каким они его знают. Последние оставшиеся в живых поставили все на карту, погрузившись в финальную схватку. Один за другим выжившие продолжали умирать, но оставшиеся лишь наследовали волю павших товарищей, дабы укрепить свою собственную. Именно благодаря воле и решимости совершилось чудо. Анализ первого заклинания абсолютной пустоты закончен. Попытка заблокировать его с помощью системы Элон. Дизир переместил свой вес на левую ногу и бросился в сторону. «Я смогу запечатать его через восемь минут!» Один из людей с передовой крикнул голосом, полным надежды. «Костяная броня полностью уничтожена! Атакуйте его спину!» «Жалкие черви!» Взревел Наполитан, используя сильнейшее заклинание, которое которое вполне можно было считать его козырем в рукаве. Бум! С высвобождением этого заклинания огромный взрыв поглотил все вокруг. Волны магии вздымались, словно цунами. Однако сила атаки была значительно слабее, чем раньше. Наполитан, который изначально казался неприступной крепостью, начал ощущать на себе атаки выживших. При этом его собственные атаки ослабевали. Настало время. Сейчас или никогда. Анализ тринадцатого заклинания завершен. Раздался голос Дизира. Солнечный шторм полностью запечатан. Наполитан будет использовать огненное дыхание. Маги, приложите все усилия, чтобы как можно эффективнее рассеять эту магию. Скомандовал Зод. Люди, с передовой, вам нужно уйти в сторону из зоны поражения. Бах! Каждый раз, когда Наполитан атаковал выживших, очередная магия дракона подвергалась анализу. Один за другим могущественные заклинания дракона постепенно запечатывались, в то время как маги старались блокировать все атаки. Медленно, но верно, наступательные атаки дракона сошли на нет. «Как? Как это возможно? Как я мог проиграть жалким людишкам?» издал мучительный вопль Наполитан. «Я закончил анализ его последнего заклинания!» — крикнул Дизир. «Все заклинания дракона запечатаны!» С победным криком Рафаэль отдал приказ, который все так ждали. «Все в атаку! Сразите дракона!» «Нет! Этого не может быть!» — завопил Наполитан. Он смотрел на людей, которые по сравнению с ним были пылью, которую он мог сдуть одним взмахом крыльев. И тем не менее, из-за их заклинаний он впал в это беспомощное состояние. Наконец, после стольких жертв и кровопролитий, человечество стояло на пороге победы. Прошло еще несколько минут, и побежденный дракон разрушения рухнул на землю. Все было кончено. Или так им лишь казалось. Когда они поняли, что одержали победу, выжившие облегченно выдохнули. Хоть они и вышли победителями из этой битвы, их осталось лишь шесть человек. С радостью в глазах они смотрели на труп дракона, валяющегося на земле перед ними. Они едва могли в это поверить. Все воспоминания о прошедшем десятилетии нахлынули на них. И за дня в день они жили, стоя одной ногой в могиле они преодолели тысячи ситуаций на грани жизни и смерти и наблюдали как их друзья и близкие умирали один за другим тем не менее они все это пережили мы наконец можем покинуть это адское место не веря происходящему спросил один из них все они рухнули на землю как марионетки чините были обрезаны истощение все же дало о себе знать вы отлично справились сказал рыцарь света Рафаэль. Мы действительно сделали это. Мы спасли мир. Донаив, воин из северных племен, с ног до головы покрытый золотыми украшениями, запинаясь, ибо был мало знаком с официальным языком, начал говорить. Всплывающее со сообщение. Где цель этого темного мира сразить драко дракона? Нет? Хм. «Действительно странно», — ответил Рафаэль. «Обычно после завершения задания мы тут же возвращаемся в наш мир. Но это место, похоже, не следует обычным правилам теневого мира, поэтому трудно сказать, что произойдет дальше. Думаю, лучше всего просто подождать». Великий мудрец Зот, маг в синем капюшоне и с посохом в руках, мрачно произнес. «Только 6 из 150 миллионов людей выжили». Выживаемость составила четыре стотысячных процента. Шансы у нас были ужасные. От таких слов в груди Святой Девы Пресцилы вспыхнул гнев. «Оставь эти бесполезные вычисления! Они не вернут мертвых!» Однако Зод хмыкнув продолжил. «После любого инцидента, особенно таких масштабов, всегда важно все подсчитать. Тем более, если учесть, что 99% магов континента теперь мертвы. Дезир Арман наблюдавший за перепалкой мудреца и святой, решил положить этому конец. В любом случае, все это не меняет того факта, что мы спасли мир. Именно тогда они наконец осознали всю суть происходящего. Мышцы в их телах ослабли, и на сердце стало легче. Они принялись обсуждать друг с другом произошедшую битву. Во время этого обсуждения боевого маг заката Аджест сидел в стороне от остальных. Она не проронила ни слова, а просто слушала их разговоры. «Нам пришлось быть действительно тяжко, если бы не ты, Рафаэль!» Сказала Присцилла. Рафаэль скромно отмахнулся. «Нет-нет, я как паладин просто исполняю свой долг, защищая остальных. Сэр Дезир сыграл большую, сыграл большую роль, чем я». Дизир, который все это время сидел, уткнувшись в землю, поднял голову когда их взгляды встретились. Рафаэль улыбнулся. «Верно», — согласился Денаев. «Мы бы без тебя не справились. Без тебя, Дезир». Неудивительно, что донаев с этим согласился. Дезир дважды спас его во время пребывания в теневом мире. Вечно угрюмый взглянул на Дезира и сказал, «Если честно, я думал, ты погибнешь одним из первых». Пусть у тебя и были артефакты, но мне было трудно поверить, что маг третьего круга сможет анализировать и запечатывать магию дракона. Даже я, маг седьмого круга, не преуспел бы в обратном анализе драконьей магии подобной этой. Почему ты всего лишь маг третьего круга с таким огромным талантом? Есть какая-то особая причина? Наступила тишина, когда все уставились на Дизира, и он наконец заговорил. Как простолюдин, Я не получил надлежащего образования. Академия провела грань между дворянами и простолюдинами. Из-за этого таким, как я, невозможно было стать сильнее. Мы могли бы спасти бесчисленное множество людей. Без подобной нетерпимости мы могли бы победить гораздо раньше и с меньшими потерями. Действительно жаль, сказал Зод. Если бы в башне магии было больше таких людей, как ты, то твой талант не был бы потрачен впустую. «Давайте прекратим рассуждать о прошлом», вмешался Рафаэль, оглядевший выживших и прикрывшись одной рукой от солнечного света. «Мы герои, спасшие мир. Когда мы вернемся, нас ждет грандиозная приветственная церемония. Но после всего этого, чем вы займетесь?» днаев сидевший напротив Рафаэля, заговорил первым. «Погибшие товарищи! я Я навещу их дома!» «Верну вещи, их, на память об их героической смерти!» У варвара было сотня украшений, на каждом из них были выгравированы различные инициалы в память о павших братьях с севера. Пагодизир был погружен в свои мысли, Пресцилла заговорила Я вернусь в Западное Королевство, чтобы утешить семьи погибших солдат. Я должна оказать им поддержку. В честь всех погибших здесь людей я построю мемориальную башню или святыню. Уверена, это сделает их счастливее. А я просто продолжу свои исследования, но переключусь на теневой мир», — сказал Зод. «Если снова появится теневой лабиринт подобных масштабов, то это точно станет концом света». У нас нет ни войск, ни ресурсов, ни времени, чтобы снова подготовиться. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы не допустить повторного появления теневого лабиринта». Как только Зод закончил говорить, Рафаэль взглянул на Аджест, которая по-прежнему молчала. «А вы что будете делать, леди Аджест?» Но ответом ему была лишь тишина. Аджест с пустотой во взгляде смотрела на Рафаэля некоторое время, а потом отвернулась. С неловкой улыбкой Рафаэль перевел свой взгляд на Дизира. «Что насчет вас, сэр Дизир? «Уверен, вам будут рады, куда бы вы ни отправились. Вы можете отправиться в Западное Королевство, или же наше, или даже в Башню Магии Сэра Зода, или, может быть, вы планируете вернуться в Академию Хаврион?» Задумавшись, на некоторое время Дизир ответил. «Я внезапно всех накрыла мощным всплеском маны» из-за чего беззаботные выжившие тут же вскочили на ноги. «Мы что-то упустили!» — воскликнул Зод. «Погоди-ка!» — закричала Пресцилла. «Разве мы не зачистили этот теневый лабиринт? Я думала, целью будет уничтожение дракона!» Шокированный Донаиф ответил. «Неужели дракон не мертв?» «Это невозможно!» — крикнул Зод. «Я лично убедился, я лично убедился в его смерти!» Глава 2. Ступительный экзамен вернувшегося. Часть 1. Их удивленные крики слились воедино в буре замешательства. Пока все паниковали, Зод заговорил снова неожиданно низким голосом. «Неужели сердце?» Смущенный его бормотанием, кто-то спросил «Ты о чем?» И «Я читал об этом в книге много лет назад», — ответил Зод. Сердце дракона функционирует как двигатель для магии, так же как и наши круги маны. Проще говоря, это огромный магический двигатель, который поглощает окружающую ману. Мана поглощалась благодаря кругу маны, чтобы ее можно было контролировать и использовать. Это были элементарные знания для любого мага. Зод продолжил. Дракон мертв, а это значит что теперь ничто не контролирует его ману, накопленную в сердце. Так как мана очень подвижная, она продолжает циркулировать, что приводит к перегреву этого двигателя, если так и продолжится. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — прервала его присцилла. «Проще сказать не можешь?» Но вместо него ответил Дизир. «Перегретый двигатель скоро взорвется». «Что?» Пронзительно воскликнула Присцила, Будто в подтверждение слов Дезира из тела дракона раздался страшный грохот. Неконтролируемый поток маны вырвался наружу, поразив всех присутствующих, отчего их лица тут же побледнели. «Почему мы об этом не знали раньше?» Обычно пустые глаза Зода были полны отчаяния. Он заговорил мертвым монотонным голосом. «Потому что...» Человечество впервые одолело дракона. Взрыв, вызванный огромным давлением маны, содержащимся в круге маны, будет эквивалентен магии седьмого круга. Нет, даже мощнее. Такое количество маны за пределами понимания смертных. К тому же, это чистая мана, а не магия, поэтому её нельзя проанализировать и запечатать. Мы должны быть готовы к худшему. Надвигающаяся неизбежность, словно грозовые облака, Накрыло выживших. Все было, как и сказал Зод. Взрывманы такого масштаба невозможно было избежать или заблокировать. П «Поверить не могу! Это действительно конец?» Пробормотал Рафаэль. Пробормотал Рафаэль, повернувшись лицом к нарастающему шторму. «Отец наш небесный!» Тихая молитва Пресцилы была заглушена надвигающейся бурей. Лицо Дезира, стоявшего в центре группы, было искажено болью и отчаянием. Бедствие развернулось прямо перед ним, и сотни мыслей пронеслись в его голове. Магия вырывалась наружу, и только одна мысль была четче других: "Это конец". Он закрыл глаза, когда почувствовал, как поток в воздуха хлестнул его по лицу. Это было его последнее воспоминание. Внезапно Дезир Арман Открыл глаза, глядя на свою вытянутую руку. «Погоди-ка!» «Что-то было не так!» «Где я?» Кругом слышалась болтовня. Он опустил руку и осмотрелся. Огромная люстра, сверкающая десятками сафиров, освещала комнату. Сотни студентов, одетых в черную форму, сидели за десятками дубовых столов, расположенных в каком-то каменном античном храме. Дезир был в замешательстве. «Это выглядит знакомо». Он опустил взгляд и увидел перед собой стеклянный стакан. В отражении на него смотрел удивленный мальчик с глубокими черными глазами. Его лицо не было таким уж красивым, но в нем было некое юношеское очарование. «Стоп, это же покрытые рубцами щеки и грубая кожа пропали. Это был светлокожий, Несколько женственный ребёнок школьного возраста. Он снова стал подростком. Что происходит? И определённо умер там. Он так и сидел в растерянности, пока сотни мыслей атаковали его разум, когда внезапный звон не прервал их. Раздавшийся звон колокола приковал внимание окружающих к сцене перед ними. Молодая красивая женщина, одетая в чёрную униформу профессора, улыбаясь, поднималась на сцену. Когда звон колокола прекратился, вся болтовня стихла, и женщина заговорила: « Приятно познакомиться молодые люди, поступающие в академию Хаврион, я профессор Бриджет. Дизир пристально посмотрел на женщину. Он должен был видеть ее лицо впервые, но почему-то она казалась на удивление знакомой. Я знаю, что многие из вас прибыли в академию Хаврион из множества различных стран. Я искренне благодарю каждого из вас за то, что проделали этот долгий путь, чтобы поступить к нам. Она сделала паузу и глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. Однако, я с сожалением сообщаю вам, что не все, кто приехал сюда, будут приняты в нашу академию. По традиции, каждый из вас будет должен сдать вступительный экзамен, по результатам которого – «Будет решено, кого мы примем. Только 600 из вас поступит в Хаврион. В качестве теста вы должны будете очистить теневой мир», – пробормотал себе под нос Дизир. «Очистить теневой мир? Не переживайте. Хоть это и будет похоже на теневой мир, но он не настоящий. Этот теневой мир был создан специально для проведения экзамена». «Для более подробной информации обратитесь к своим наставникам, когда встретитесь с ними». Затем она посмотрела на учеников с серьезным выражением лица. «Год 3613, 172 вступительный экзамен начнется через два часа в главном зале Академии. А пока что, пожалуйста, наслаждайтесь банкетом, который мы приготовили для вас. Увидимся позже». Бриджит спустилась со сцены закончив свою речь. Ученики дружно разразились аплодисментами, все, кроме Дезира, который в шоке опустил взгляд. Вступительный экзамен Академии Хаврион Академия Хаврион была лучшей магической академией на всем континенте. Дизир был ее выпускником. Он окончил Хаврион 10 лет назад. А теперь, так или иначе, он снова оказался здесь в преддверии вступительного экзамена, Его голова закружилась от такого замешательства. Если это 3613 тогда его забросило на 13 лет назад в прошлое. Лабиринт теней появился в Лоу-Улисе в 3616 году, и он прожил в этом адском кошмаре 10 лет с 3616 по 3626. Дезир закрыл глаза, осознав всю серьезность происходящего. Противоречивые эмоции терзали его сердце, которые он испытывал, вернувшись сюда. Вечность страданий и пыток, кровь его погибших товарищей и пролитые им слезы. Все это было зря. Им не удалось спасти мир. Десять лет страданий и 150 миллионов погибших. Все впустую. Это была неизбежная катастрофа. И все же как-то... Дезир Арман вернулся на 13 лет назад в прошлое из этого обреченного будущего. Это была какая-то шутка, жестокая, извращённая шутка. Сначала Дезир подумал, что, возможно, все это было сном, ужасным кошмаром, из которого он только что пробудился, но эти ясные воспоминания были слишком реалистичны, После всех отчаянных схваток с огромным набором магических знаний, которые он получил, Дезир не мог назвать это сном. Все эти воспоминания, кружившиеся в его голове, были слишком реалистичными для сна. «Ты Дезир Арман? Верно?» Внезапно обратилась к нему девушка, вырвав его из состояния оцепенения. У нее были короткие рыжие волосы, и несмотря на свой невысокий рост, и ее пронзительный взгляд излучал ауру уверенности и крепкой воли. «Рада знакомству!» – весело сказала она. «Я Радория фон Дорич. Но может звать меня просто Радорией. Я студентка второго курса Академии Хаврион, и сегодня я буду твоим наставником на вступительном экзамене. Буду рада помочь?» «Ах, пожалуйста, позаботьтесь обо мне!» Хоть его голос и звучал естественно, Но Дезир почувствовал дискомфорт, когда увидел перед собой Родорию. Это была та самая Родория Фондорич, которую он встретил в прошлой жизни. Она была гениальным огненным магом, достигшим шестого круга магии. Среди одногодок она занимала первый ранг на протяжении всего времени своего обучения. О чем ты задумался? – спросила она. Ох, я просто очень нервничаю ответил Дизир. Родория хихикнула. Не надо так бояться вступительного экзамена. Этот теневой мир создан специально для этого. По сложности он не сопоставим с настоящим. Вот как. Но все же это экзамен, проверка того, насколько вы все готовы к сражениям в реальном теневом мире. Закончив со знакомством, закончив со знакомством, Родория приступила к подготовке к экзамену. Она пролистала документы на Дезира, остановилась и взглянула на него. «А, ты простолюдин?» Дизир ответил беспечно, будто такой вопрос не имел смысла. «А это проблема?» «Ну, если ты простолюдин, то тебе придется тяжко, знаешь ли. Даже если поступишь, тебя примут в бета-класс. В Хаврионе не особо заботятся о простолюдинах. Они не дадут тебе должного образования здесь». Это неожиданное возвращение в прошлое заставило его вспомнить суровый факт. Несмотря на то, что Хаврион была главной магической академией на континенте, здесь практиковалось разделение по социальному статусу. Дворяне учились в альфа-классе, а простолюдины в бета-классе. «Но это будет иметь значение, только если ты сдашь экзамен», добавила Радория, поведя Дезира за собой по длинному коридору. Через 10 минут Длительного молчания, которое, видимо, очень беспокоило её, Радория снова заговорила. «Ох, я совсем забыла спросить. Ты вообще знаешь, что такое теневой мир?» Более-менее, Радория подозрительно нахмурила брови. «Уверен? Чтобы мы могли объединить усилия в борьбе против теневых миров, ты должен иметь полное представление о том, что они из себя представляют. Пусть этот теневой мир и создан исключительно для экзамена, Но они все же весьма опасны. Дезир просто кивнул в ответ, на что она хмыкнула. Ладно, раз ты уверен в своих знаниях, почему бы не проверить тебя, задав несколько вопросов? Валяй. Первый вопрос. Начала Родория, в чем голосе звучали насмешливые нотки. Что такое теневой мир? Дезир прочистил горло и заговорил. Теневые миры. Они открываются каждый год и являются самым опасным явлением, с которым человечество когда-либо сталкивалось. Словно бесконечно длинный коридор с бесчисленным количеством дверей по бокам. Есть бесчисленное количество миров, каждый со своим собственным причудливым набором правил. Эти миры – это взгляд в прошлое, и у каждого из них есть свои риски. Некоторые теневые миры слабы, а некоторые чрезвычайно опасны. Магическое сообщество определяет силу теневого мира и назначает ему один из десяти классов опасности. Обычно можно оценить количество возможных смертей, зная класс теневого мира. Самой же опасной чертой теневого мира является возможное вторжение с его стороны. Земли, подвергшиеся такому вторжению, покрываются черным густым туманом, и неизвестно, что происходит внутри. Но одно можно сказать наверняка – ни одно живое существо не возвращалось оттуда живым. Это место, где жизнь просто не может существовать. Вот почему человечество должно бороться против открывшихся теневых миров. Глава 3. Вступительный экзамен вернувшегося. Часть 2. Дезир дал безупречное объяснение. Его описание звучало так, будто бы прямиком со страниц учебника. Чтобы не пасть в грязь лицом, Родория показала два пальца, добавив. Есть две стороны, которые заведуют теневым миром. Первая – Западное Королевство, а вторая – Наша Академия Хаврион. Можно сказать, они соперничают. В конце концов, в конце концов, обе стороны охотятся за магическими ядрами из теневого мира – И как студенты Академии Хаврион, мы, конечно же, участвуем в этой охоте за магическими ядрами. Но есть еще и другие фракции, такие как аутсайдеры. Но об этом тебе знать не следует. В любом случае, ты ведь знаешь про очистку теневого мира, да? Конечно, это общеизвестно, ответил Дезир, для которого это было больше, чем просто описание. В некотором смысле теневой мир является вселенной параллельной нашей. События, происходившие в прошлом нашего мира, появляются и в теневом мире. И в течение этого процесса теневой мир представляет угрозу нашему миру. Есть лишь один способ остановить это – очистка. Проще говоря, очистка теневого мира предотвращает его вторжение в нашу реальность. Если события в неком теневом мире основаны на войне из нашего прошлого мира – и победа в этой войне состоялась в деморализации врага, тогда очистка будет представлять собой победу над врагом точно в такой же манере. Это и будет целью данного теневого мира. Каждый теневой мир имеет свой сценарий и цель. И по достижению этой цели теневой мир очищается. Таким образом, наша главная задача очистить все появившиеся теневые миры. И две конкурирующие стороны, Западное Королевство и Академия Хаврион, возглавляют линии фронта. Эрадория удивленно присвистнула. «Неплохо! Думаю, мне не стоит беспокоиться о том, чтобы все тебе объяснять!» Слово за слово они прибыли к месту назначения. Экстравагантное, внушающее восхищение сооружение, сияющее под солнечными лучами. Главное здание Академии Хавриан. Радория достала свой студенческий билет возле входа. «Ваш студенческий билет подтвержден. Добро пожаловать, маг четвертого круга Радория фон Дорич!» Прозвучал электронный голос, и дверь открылась. Их приветствовал большой зал. Внутренний вид здания по грациозности ничем не уступал внешнему. Множество студентов и преподавателей входили и выходили из коридоров, ведущих в главный зал. Ностальгия охватила оглядывающегося вокруг Дизира. «Ты не выглядишь особо удивленным», – с любопытством сказала радория, ожидавшая от него более бурной реакции. «Я видел нечто подобное в прошлом». Несколько пренебрежительным тоном отозвался Дизир а если точнее, он видел именно это здание. Затем они начали подниматься по винтовой лестнице. Хотя сложная планировка коридоров напоминала лабиринт, Родория уверенно вела его, петляя по ним. Следуя за своей спутницей, Дизир проходил мимо множества людей, большинство из которых он знал. Их знакомые лица согревали сердце Дезира. Но он старался скрывать эмоции и молча следовал за Радорией. Вдали показался высокий, красивый парень, за спиной которого держалась девушка, примерно того же возраста, что и Дизир. Увидев его, Радория тут же заскрежетала зубами. «Ты знаешь его?» – спросил Дизир. «Да, это Эльхем, Настоящий подонок!» Дизир помнил это имя Эльхем. Полная противоположность Радории. Эльхэм был магом воды, а Радория – магом огня. И подобно их магическим элементам они также не переносили друг друга. Делая вид, будто он не в курсе, Дезир сказал, «Похоже, ты с ним не очень ладишь». «Еще как! Он один из магов воды!» ответила Радория. «Высокомерный, зазнавшийся ублюдок!» Пока Дезир и Радория перекидывали словами «Эльхэм», Парень с голубыми, зализанными назад волосами, надменным взглядом и торчащим кверху носом, подошел к Радории. «Эй, Радория, только добралась сюда!» Насмешливо произнес он. «Полагаю, на таких коротких ногах быстро передвигаться не получится, да?» Не теряя самообладание, Радория ответила. «Этим грязным ртом ты целуешь свою мать?» Эльхем усмехнулся. «Как грубо!» «Что и следовало ожидать от неотесанного мага огня?» «Я удивлена, что тебе хватает духу открывать рот, после того, как этот неотесанный маг огня растоптал тебя в поединке!» Эльхэм закатил глаза. «Ты все еще не понимаешь разницы между проиграл и поддался? Тебе еще расти и расти!» «Ха! Я действительно надеюсь, что ты не старался!» «Иначе тебе лучше сразу покинуть Академию!» Напряжение в воздухе нарастало. Дизир почти мог почувствовать искры, летящие в сторону от двух дразнящих друг другу магов. Он даже неосознанно сделал шаг назад. Наконец, поняв, что одними лишь словами он ее не одолеет, Эльхэм переключил свое внимание на Дизира. «А ты подопечный этой вульгарной девки?» «Да, именно так». С уважением ответил Дизир. «Что ж, у тебя есть манеры, в отличие от Радории? Как тебя зовут?» «Дизир Арман». «Хм, Дизир Арман, посмотрим». Эльхэм достал планшет и вёл имя Дизира. Через пару секунд вся информация о Дизире появилась в экране. Пока Эльхэм рассматривал эти данные, уголки его рта слегка приподнялись. «А? Всего лишь простолюдин?» — ухмыльнулся он. «Ну, полагаю, присмотр за жалким простолюдином вполне тебе подходит». Радория сморщила лицо. Эльхэм поднял свой взор к потолку и довольным голосом сказал. «Боже, это даже состязанием назвать сложно». «Состязание? О чем ты говоришь?» — спросила Радория. «Ха!» ты даже не проверяла расстановку групп, сказал Эльхем, демонстрируя ей экран своего планшета. Мы в одной группе. Дизир и Родория взглянули на список имен. Тевериус Тигус, Романтика Эро Аджес, Кингс Дизир Арман. Эльхем одарил Дизира с взглядом, словно он смотрел на стухшую рыбу. «С таким составом у твоего подопечного нет шансов!» Радория же невозбунтимо ответила. «Кто знает, шансы всегда есть!» «Не смеши меня!» — повысил голос Эльхен. «Моя подопечная — боевой маг!» Радория широко раскрыла глаза. «Боевой... боевой маг? Ты врёшь!» «Боевые маги! Те, кто изначально талантливы и в магии, и в фехтовании!» Этот титул получали гении, благословленные небесами. Они были совершенно на ином уровне, нежели те, кто пользовался одной лишь магией. И неважно, в ближнем или дальнем бою, эти специалисты могли сражаться на всех фронтах. И вполне логично было, что таких талантов по всему миру были единицы. А Эльхем только что сказал, что его подопечная входит в число этих единиц избранных. Радория не могла поверить в такое. «Можешь проверить на своем планшете, если не веришь», с насмешливым и тщеславным тоном произнес Эльхем. После недолгого колебания Радория достала планшет и обратилась к подопечной Эльхема, которая все это время молчала. «Как тебя зовут?» Эджес Кингс Кроун», с суровым ледяным тоном ответила девушка. Радория ввела ее имя в планшет и начала разглядывать появившуюся информацию. Боевой маг двух элементов демонстрирует превосходный талант как в магии льда, так и молнии. Маг третьего круга. Фехтование также выходит за рамки ранга пешки. Боже! Челюсть Радории отвисла. Она думала, что Эльхейм блефует. Но истина было перед ее глазами. Эльхейм самодовольно покачал головой. «Куда же делся весь твой запал, Радория?» Но Радория не могла ничего ответить, потеряв дар речи. Довольный своей победой маг воды прошел мимо ошеломленной девушки и остановился возле Дизира. «А что касается тебя, дам тебе совет», сказал он, наклонившись ближе к лицу Дизира с чувством собственного превосходства. Даже если тебе повезет, то ты просто окажешься в бета-классе. Просто забей на вступительный экзамен, не трать время. Вступительный экзамен для группы D скоро начнется. В настоящее время подбирается теневой мир для группы D. Пожалуйста, ожидайте. Электронный голос оповестил о скором начале вступительного экзамена. Дезир стоял в комнате ожидания перед теневыми вратами, обладающими одним из самых продвинутых дизайнов. Стальной контур был украшен сотнями рун с магическим ядром по центру тысячи синтезированных магических кругов. Это можно было считать настоящим произведением искусства. «Так вот как они выглядели. Я уже и позабыл», – подумал Дезир, осматривая ворота со всех сторон. Внезапно со стороны раздался раздраженный голос. «Можешь просто стоять на месте? Ты позоришь нашу группу!» Дизир повернулся в сторону голоса. С ним были еще три студента, каждый из которых тоже должен был сдать этот экзамен. Двое из них враждебно глазели на него, и только Аджест, не обращая внимания, чистила свой меч. Девушка, которую отчитала Дезира, Звали Романтикой. Она не знала Дизира, но он знал о ней все. Романтика Эру. Маг Ветра четвертого круга, известная своей специализацией, невербальными заклинаниями. Обладала одним из самых блестящих умов среди всех магов Ветра. С ее талантом она могла подняться намного выше, если бы не погибла так рано. Но сейчас она вроде на втором круге магии не желая вот так сразу ссориться с оппонентами, Дизир решил просто извиниться. «Прошу прощения, ребята. Я впервые вижу нечто столь удивительное». Романтика надеялась разозлить Дизира, но когда он отреагировал совсем иначе, она вздохнула и ответила. «Да, теперь я вспомнила, в нашей группе ведь есть простолюдин». «Что, мы будем проходить экзамен с кем-то подобным?» с отвращением сказал мечник Тревори Тигус. Но Дезир уже перестал обращать на них внимание. Глава 4. Вступительный экзамен вернувшегося. Часть 3. Романтика и Тревори на самом деле были рады присутствию Дезира, потому что простолюдина они даже соперником не считали. Поскольку он простолюдин? «Я сомневаюсь, что он получил надлежащее образование», подметила романтика. «Хотя мне жаловаться не на что, так как это значит, что меня будет на одного соперника меньше. Я немного беспокоилась о наличии боевого мага в нашей группе, но присутствие здесь простолюдина облегчает задачу». Тревори усмехнулся в ответ. «Судя по всему...» Настоящая схватка развернется между нами, Романтика. Романтика кивнула. Ты прав. Пусть это состязание будет интересным. Они оба с энтузиазмом пожали друг другу руки, относясь к экзамену так, как будто это было дружеское состязание. Пока Тревори и Романтика продолжали общаться друг с другом, Дизир и Аджест молча наблюдали за окружением. Помимо их группы в комнате ожидания было много других студентов, оживленно обсуждающих предстоящий экзамен. Через некоторое время прозвучало объявление: приготовления к проведению экзамена для группы Д были завершены. Внимательно прослушайте детали предстоящего состязания. Теневой мир десятого класса. Забег на равнинах Орнест. Условием для очистки этого теневого мира является пересечение финишной черты первым. Финиш будет расположен на расстоянии 8 км от линии старта. Использование магии разрешено, следовательно, битвы между участниками также разрешены. На этом экзамене активирована система безопасности учащихся, которая будет подавлять боль на 80%. Если студент желает отказаться от прохождения экзамена, он может сделать это в любой момент, устно объявив об этом. После отказа он будет изгнан из теневого мира. В случае критической травмы студент также будет изгнан из теневого мира. Результаты забега будут объявлены в конце. «Ух, я рад, что это всего лишь забег», — сказал Тревори. «Я слышал, что группе «Б» надо будет столкнуться с троллями». «Это действительно просто забег? Стоит ли нам вообще сражаться друг с другом?» — спросила романтика. Дизир и Аджест по-прежнему ожидали в тишине, как и до объявления. Аджис сидела, вводя пальцем по своим ножным, а Дизир стоял в стороне от шумной толпы, прислонившись к стене. Механический голос прозвучал вновь. Ворота скоро откроются. Всем участникам необходимо выстроиться перед ними. Участники группы Д встали в линию перед воротами. Вскоре после этого ворота открылись, и их озарило ярким светом. Когда студенты шагнули за порог, они были полностью окутаны светом, и их фигуры бесследно исчезли. Вхождение в теневой мир. Забег на равнинах Орнест. Дизир был перенесен в искусственный теневой мир. Осматривая окружение, он и трое других участников обнаружили себя посреди большой равнины. Зеленая трава, ярко-голубое небо раскинулись перед ним. Кругом цвели цветы, а вдали виднелась чистая речка, создавая в этом теневом мире впечатление идеального весеннего дня. Теплый воздух обдувал его волосы, а солнечные лучи ласкали кожу. Это место было воплощением безмятежности. Забег начнется через три минуты. Участники, пожалуйста, встаньте за стартовую линию. Услышав объявление, Дезир посмотрел вниз и увидел там линию старта. Все четверо заняли позицию, согласно своим номерам в списке. И так уж вышло, что Дезир и Аджист стояли рядом друг с другом. По сравнению с его ранним отстраненным поведением, Дезир чувствовал себя неловко, стоя так близко к ней. Он глазел на Аджист, когда она внезапно повернула голову, из-за чего их взгляды встретились. Не зная, что сказать, он просто пробормотал. «Привет?» Аджест на это никак не отреагировала. Выражение ее лица оставалось беспристрастным, словно это была маска. Ее пустой взгляд быстро скользнул по дизиру, и она тут же отвернулась. Смущенно опустив глаза, он заметил необычное, но все же хорошо ему знакомое оружие на поясе Аджест. Это был одноручный меч который выглядел как смесь широкого и двуручного длинного меча. Когда он вновь поднял взгляд, его глазам предстала прекрасная картина, развевающаяся на ветру и переливающаяся на солнце золотые волосы Аджест. Однако ее каменное лицо сильно контрастировало на их фоне. Дизир подумал, что она является самым настоящим олицетворением холодного клинка. Если подумать. Даже спустя много лет она была такой же. Боевой маг шестого круга и обладательница одного из самых сильнейших магических мечей, мечница ранга королевы, аджес Зедна Ф. Кингс Кроун. Она возглавляла авангард, богиня поля битвы, часть экспедиционной команды в теневом лабиринте и одна из шести последних выживших людей, да. Она, без сомнения, была суровой женщиной. «Ты...» Вдруг раздался ее голос. Сердце Дезира дрогнуло. Остальные участники о чем-то оживленно переговаривались и не обращали на них внимания. «Ты слабак», сказала она ему. Хоть это и звучало как личное оскорбление, Дизир беспечно ответил. «Я знаю». «Нет, ты не знаешь». «Ты действительно слабак. Заклинания низшего ранга. Физические показатели ниже среднего. Как бы ты ни старался, теневые миры шестого класса – это твой предел». Даже если бы она на это не указала, он давно все это знал. Их взгляды вновь пересеклись. Воздух между ними словно наэлектризовался в этот момент. Дезир прекрасно знал подобную атмосферу. Поскольку не раз сталкивался с этим в прошлой жизни, Затишье перед бурей, Дизир напрягся. Хочешь сразиться со мной прямо сейчас? Расслабься, ответила Аджест. Хоть нам и разрешено атаковать других участников, но я не нападу на тебя. Дизир приподнял брови. И почему же? Длинные ресницы Аджест слегка колыхнулись. Она устремила свой взор к горизонту, давая понять, что он ей не интересен. У меня нет хобби нападать на таких слабаков, как ты. Дизир горько улыбнулся. Такое поведение вполне ей соответствовало. Прозвучал сигнал. Забег начнется через 10 секунд. Участники, пожалуйста, приготовьтесь. Дизир сделал глубокий вдох. А затем медленно выдохнул. Старт! Участники тут же ринулись вперед. В этом забеге физические способности были решающим фактором, поэтому неудивительно, что Аджест Кингскроун и Тревори Тигус тут же вырвались вперед. Чистые маги не могли похвастаться подобными выдающимися физическими способностями, так что Дезир и Романтика остались глотать пыль позади. Уже спустя несколько минут расстояние между этими двумя парами значительно увеличилось. Дизир и Романтика отставали настолько, что пыль от пробегавших ранее лидеров уже улеглась. По случайному совпадению, когда речь шла о скорости, то между Дезиром и Романтикой почти не было разницы. «После всей этой напыщенности», задыхаясь, сказал Дизир: «В конце концов, это все, на что ты способна!» Романтика нахмурилась. «Лучше сконцентрируйся на забеге!» Всем своим видом она хотела показать, что его слова ничуть ее не задели. Даже, «Даже если я сосредоточусь на забеге такими темпами, мы оба завалим экзамен», добавил он и сделал очередной глубокий вдох. «Вот что я пытаюсь сказать». Романтики нечего было ответить, потому что он был прав. Что еще хуже, ее дыхание тоже начало сбиваться. Если так продолжится, то она никогда не догонит лидеров. Но ты выглядишь еще хуже меня, сказала она. Пожалуйста, прохрипел он, просто помолчи. Романтика уставилась на него таким недовольным взглядом, будто само его присутствие приносило ей неудачу, надеясь, что он магическим образом просто исчезнет. Но каждый раз, когда она оглядывалась, он вечно пялился на нее, держась позади. И это ее сильно раздражало. Она больше не могла это стерпеть. какого чёрта ты пялишься на меня? Корча такое лицо!» «Ну, я просто ожидал, что для мага второго круга подобное состязание не составит проблем!» Брови романтики дёрнулись. Он осмехается над её навыками. Этот простолюдин оскорбил её. «Как у этого ублюдка ещё хватает смелости!» «Ладно!» – заявила она. «Ты сам напросился!» «Я просто ждала удобного момента! Смотри внимательно! Такой простолюдин, как ты, никогда не достигнет уровня мага второго круга!» Романтика вытянула руки вперед и выпустила свою магическую силу, сконцентрировавшись на лесе впереди. Из ее рта вырвалось заклинание «Порыв ветра!». Заклинание было направлено в сторону леса, туда, где Тревори и Аджест боролись за лидерство в забеге. «Ха, это будет легкая победа!» – подумал Тревори Тигус, мечник ранга пешки. Фигуры Дизира и романтики давным-давно пропали из виду, и их разрыв не уменьшится до тех пор, пока он не решит вздремнуть. Уголки его рта поднялись вверх. «Эти двое позади, являются магами, мы явно превосходим их, если речь идет о физических способностях. Этот экзамен изначально дает огромное преимущество мечникам». Тревори посмотрел на Аджест, которая продерживала тот же темп. Ее способности удивили его. Он входил в число немногих элитных мечников-новичков. Среди его сверстников лишь несколько людей были быстрее него. Не думал, что встреча кого-то равного, подумал он, сожалея, что недооценил оппонента. Тревори оглянулся назад, размышляя, насколько отстали двое других участников. И в этот момент Направление ветра резко изменилось. Откуда ни возьмись, по лазурному небу пронёсся шторм. Деревья в лесу прогнулись и заскрипели от мощного порыва. "Что за?" воскликнул Тревори. Поток ветра ударил ему в лицо. Он быстро достал меч и воткнул его в землю, дабы его не сдуло. Сила ветра была такой, что казалось, будто способна оторвать конечности Тревори. Неужели это магия? Но подобная мощь Должно быть романтика. Однако моя броня весит почти 100 килограммов. Меня нельзя отправить в полет. Пока я крепко держусь за меч, мне ничего не грозит. Тревори был прав. Его невозможно было отправить в полет. Даже такого мощного ветра для этого не хватило бы. Но все же ему пришлось использовать все свои силы для борьбы с ветром. Он прочно уперся ногами в землю и начал обдумывать сложившееся затруднительное положение. «Чего ты пыталась добиться с помощью такого жалкого уровня магии?» «Это паршивое заклинание не подходит магу второго круга!» Он поднял голову, решив дождаться окончания эффекта заклинания. Но то, что он увидел, поразило его. «Какого черта?» Аджист продвигалась дальше. Она вытащила меч из ножен, рассекая ветер, дувший в ее сторону. Ее быстрые, отчаянные движения говорили о том, что она пыталась прорваться через эту область как можно быстрее. Ведь того, как Аджист прорывалась через штормовой ветер, поразил Тревори. Мечница рассекала его так, будто это была ткань. Ее старания, безусловно, заслушивали уважения, но он не мог понять, почему она так старалась. «Зачем? Ты просто выбьешься из сил! Проще дождаться, пока ветер не утихнет!» Внезапно его внимание привлекли массивные яростно раскачивающиеся деревья спереди их корни проросли не слишком глубоко и по таким давлением они опасно задрожали черт с оглушительным треском деревья вырвало из земли вместе с корнями глава пять вступительный экзамен вернувшегося Часть четвертая. Она с самого начала это задумала. Тревори огляделся по сторонам, отчаянно пытаясь найти решение. Аджест к этому времени уже давно скрылась из виду. Ужасные звуки хруста и скрипа ударили его по ушам, когда деревья были вырваны с корнями. С кучей грязи и веток, разлетающихся по сторонам, их понесло по воздуху прямо на Тревори. Черт бы тебя побрал! Романтика! Его голос внезапно оборвался и по округе эхом разнесся звук мощного удара. Тревори Тигус получил критический урон и был изгнан из теневого мира. Осталось три участника. Услышав объявление, романтика самодовольным выражением лица осмотрела опустошенные окрестности на горизонте, где совсем недавно стоял лес. «Хм, похоже, боевой маг выжила. Как жаль!» Она повернулась к Дезиру и гордо заявила. «Это и есть сила мага второго круга. Тебе выпала большая честь узреть это!» Дизир у... Дизир улыбнулся в ответ и сказал. «Это было весьма креативно. Настоящей атакой был не сам ветер, а взлетевшие в воздух деревья. Точность оставляла желать лучшего, но мощь была довольно высокой». Романтика ухмыльнулась, явно довольная комплиментом. «Настал твой черед!» «Мой черед?» – удивился Дизир. Уперев руки в бока, романтика пояснила. «Твой черед – выбывать из состязания. Всегда лучше избавляться от оппонентов. Но поскольку я такая добрая, я помилую тебя и дам шанс самому сняться с забега. Ты же не хочешь страдать, верно?» Пока она говорила, романтика внимательно смотрела на выражение лица Дезира. Любой нормальный человек испугался, или смутился бы, по крайней мере. Но Дезир, казалось, не проявил никакого интереса к её словам. «Извини, но я откажусь», – спокойно ответил он. Его голос был необычайно расслабленным. «Хм, как скажешь», – с презрением в голосе ответила она. «Потом не жалуйся, если будет больно. Помни». «У тебя был шанс!» Романтика вытянула руки в сторону Дезира, и вокруг нее в воздухе началась концентрироваться магия. Десятки магических кругов с множеством узоров и формул вспыхнули вокруг нее. Воздух перед ней начал закручиваться, когда мана взяла его под контроль. Мощный шторм вырвался в сторону Дезира. Романтика вложила в это заклинание столько же силы, сколько и в предыдущее. Под нарастающий шум она крикнула. «Они говорили, что в этом теневом мире умереть нельзя, верно?» «Так что я не буду сдерживаться, просто потерпи немного!» Удар ветра. Оно сжимает ветер в снаряд и выстреливает в сторону противника, где взрывается и полностью уничтожает цель. Его мощи достаточно, чтобы с легкостью превратить булыжник в пыль. И романтика направила его прямо на Дизира. Грязь земли взмывала воздух закрывая обзор Дезиру, когда снаряд понёсся в его направлении. Волосы романтики взметнулись в воздух, когда ударная волна заклинания настигла её. Улыбка тут же расползлась по её лицу. Она чувствовала, что уже одержала победу. Это заклинание второго круга, выпущенное в упор. Даже если бы ты был магом на уровне выше меня, то всё равно не смог бы его заблокировать. Её радость сменилась шоком. Когда она услышала явный звук шагов, у неё челюсть отвисла, когда она увидела, как из облака пыли появился почти невредимый дизир. «Что?» Она не могла подобрать слов, находясь в глубоком шоке. Тем временем дизир, которого будто вообще не волновала эта ситуация, спокойно заговорил. «Выпускать магию сразу после сжатия воздуха? Похоже, ты пожертвовала контролем над магическим снарядом ради его мощи хотя для мага второго круга вполне неплохо. Неплохо? Для мага второго круга? Я правильно его расслышала? Какого черта он бормочет? В голове у романтики возникла путаница. Дезир же продолжил. Но поскольку ты отдала приоритет скорости, ты потеряла контроль над воздушным потоком. В итоге точность атаки сильно снизилась. Я лишь немного изменил траекторию движения, и снаряд полностью промахнулся. Пока Дезир продолжал бормотать, романтика наконец пришла в себя. «Ты? Что ты сделал?» – воскликнула она. Она не могла никак сообразить, что сейчас вообще произошло. «Я завладел контролем над твоей магии». «Что? Простолюдин смог проанализировать мою магию и взять под контроль?» Романтика злобно прищурилась и крикнула. «Не шути так со мной!» Перед ней снова появились сияющие магические формулы. «Я не могу проигрывать таким, как ты! Твой предел – это первый круг!» Мощная магия снова начала конденсироваться в воздухе вокруг нее. Ветер стал усиливаться и вскоре уже бышевал вокруг них. Ядовитый ветер – атакующее заклинание второго круга. Это самое сильное точечное заклинание, которое могла сотворить романтика. Порыв ветра, напоминающий множество цепей с лезвиями на конце, вырвался из ее рук. Дизир, которого это ничуть не впечатлило, заговорил. «Смотри внимательно и учись!» Он лениво взмахнул руками в сторону летящего в него заклинания. В этот момент романтика почувствовала, как ее воздушные потоки выходят из-под контроля. Она была удивлена, но не более того. То, что она потеряла контроль над парой потоков, ничего не меняло. «Признаю, для мага первого круга действительно невероятно, что ты можешь нарушать мой поток маны. Но какой в этом смысл?» – спросила она. «Просто смотри, если я немного изменю направление потоков в этих точках, слегка сместив их, потоки ветра изогнулись, лишь слегка, но это вызвало разрушительные последствия». Страшная ударная волна разнеслась по округе. Траектория ветра была полностью нарушена. Ее магия даже не коснулась Дезира, ударив землю перед ним. Невозможно! Романтика побледнела, увидев, как он с легкостью избежал этой атаки. Ее заклинание содержало в несколько сотен раз больше маны, чем то небольшое количество, что он использовал, дабы проанализировать ее. Такова была разница в мастерстве. Дизир превзошел романтику исключительно в магическом мастерстве. «Я бы хотел закончить на этом. Есть кое-кто, кого я хочу одолеть больше, чем тебя», сказал Дизир, начав бежать в сторону романтики. Романтика пришла в себя, когда увидела, как он быстро приближается. «Ты, ты не сможешь победить меня!» отчаянно закричала она. «Ты ведь совсем не можешь использовать магию, не так ли? А я могу! Если я продолжу атаковать тебя, то обязательно одолею!» Их схватка еще не была окончена. У нее оставалась надежда. Дзир лишь улыбнулся в ответ. «Романтика, ты допустила три ошибки!» Подняв один палец вверх, он продолжил. «Во-первых, хоть я и беспомощно слабый, но магию я все же могу использовать!» Магические формулы одна за другой появились перед ним, и его магия хоть и была тусклой и нечистой из-за нестабильного круга маны, но все же это была магия. Дезир поднял второй палец. Во-вторых, ты не брала меня в расчет с самого начала. Как только магические формулы сформир... как только магические формулы сформировались перед ним, Дезир начал читать заклинание. Смазывание. «Заклинание первого круга, физического типа. Оно просто устраняет трение и является простейшим базовым заклинанием. Его активация требовала так мало маны, что даже маг первого уровня, такой как Дезир, мог легко использовать его. Чёрт!» – воскликнула романтика. Это был его план с самого начала. Он хотел, чтобы она подскользнулась и не могла догнать его. Романтика тут же согнула колени, чтобы опустить центр тяжести и не упасть от скольжения. «Ничего не происходит!» К ее удивлению, ничего не изменилось. Дезир, наконец, поднял третий палец. «Ты, видимо, забыла, что это не стражение магов, а забег!» В этот же момент он сотворил другое заклинание. Огненный шар, атакующее заклинание первого круга. Простое базовое заклинание, создающее шар огня перед магом. «Не может быть! Он способен творить несколько заклинаний одновременно?» Поразилась романтика. На такое были способны лишь маги высшего ранга. Сотворение двух заклинаний одновременно требовало невероятной концентрации и вычислительных способностей. «Это, конечно, здорово, но огненным шаром ты меня ни за что не одолеешь!» Пока романтика с недоумением смотрела на его действия, Дезир спросил, «На чём я применил заклинание смазывания?» Романтика молчала, поэтому он ответил сам. «Я использовал его на себе, поэтому у моего тела теперь совершенно отсутствует трение». Романтика не понимала, к чему он ведёт. «И что с того?» – спросила она. Дизир покачал головой. «Романтика, ты ведь знаешь о законе действия и противодействия?» «Конечно!» Воскликнула она. Это был очень простой принцип. Каждому действию есть равное и противоположное противодействие. «Если кто-то толкнет меня сзади, что со мной произойдет?» Спросил Дизир. «Твое тело будет вытолкнуто вперед! А если меня толкнут с довольно значительной силой? Например, силой как у взрыва!» Романтика посмотрела на огненный шар возле Дизира. «Ты...» «Ты, должно быть, шутишь!» Пока романтика пребывала в шоке, Дизир кивнул и спокойно сказал. «Я воспользуюсь силой, созданной взрывом огненного шара». «Ты безумец!» — крикнула романтика. «Что за нелепая идея!» «Если подсчитать действие, которое окажет на моё тело взрывная сила огненного шара, то моя скорость достигнет пика в 327 км в час». «Если учесть, что подобная скорость сохранится до конца, то я с лёгкостью догоню аджест». Лицо романтики бледнело всё больше и больше. «Ты не уцелеешь! Если на такой скорости задеть что-то, ты умрёшь быстрее, чем успеешь это осознать!» Дизир ответил с тем же подавляющим спокойствием, как и прежде. «Романтика, ты же сама говорила. Мы не можем умереть в этом теневом мире. Поэтому...» «Можно использовать всю нашу силу. Это касается и меня!» Романтика широко раскрыла глаза. Внезапно раздался оглушительный взрыв. И тело Дезира тут же откинуло вперед. Он так быстро пролетел мимо романтики, что она едва могла его разглядеть. В итоге романтика осталась позади в одиночестве. Когда Дезир пропал из виду, она прекратила бежать. Она поняла, «Что это бессмысленно?» Романтика посмотрела в направление Дезира и пробормотала себе под нос. «Откуда взялся этот сумасшедший парень?» Глава шестая. Вступительный экзамен вернувшегося. Часть пятая. Дизир несся вперед с невероятной скоростью. Расстояние до финиша быстро сокращалось, пока он ловко избегал препятствия на своем пути. На горизонте стала видна точка, которая постепенно приобретала очертания человека. Это была Аджист. Даже лидируя в забеге, Аджист ни на секунду не расслаблялась. Она сразу же заметила приближение Дизира, оценила его скорость и стала рассуждать о сложившемся положении дел. Тот факт, что Мак... Первого круга так далеко добрался. Означает, что он уже одолел мага второго круга. У него не было и шанса победить с помощью своей боевой мощи. Поэтому остается две возможности. Либо этот маг второго круга совсем никчемен, либо маг первого круга куда сильнее, чем остальные на его круге. Последнее казалось более вероятным, потому что никто не мог создать такую инерцию с помощью магии первого круга. Подобный уровень ускорения требовал минимум третьего круга магии. Эта ситуация противоречила здравому смыслу. Аджист оглядывалась назад на Дезира, и в ее груди разгорался огонь любопытства и состязательности. В одно мгновение она рассчитала и сравнила скорость Дезира с ее собственной. Такими темпами... «Он обгонит меня менее чем за минуту!» Сперва она подумала, не использовать ли магию ускорения на себе, но быстро отказалась от этой идеи. Хоть ускорение было физической магией второго круга, ей потребуется слишком много времени, чтобы достичь скорости дизира. В конце концов, разница в текущей их скорости была слишком велика. Даже если она воспользуется подобной магией, Дезир успеет обогнать ее прежде, чем она достаточно ускорится. Значит, я должна устранить его прямо сейчас. Это было лучшим планом при текущих обстоятельствах, и аджесть, не и секунды привела его в действие. От нее начала исходить магическая сила, перед ней появилось несколько магических формул. Но она при этом не поднимала руки. Если... Маг первого круга одолел мага второго круга, то скорее всего он сделал это с помощью анализа. Обычно способность мага анализировать заклинания противников возрастала с его кругом, поэтому такой сценарий развития событий казался странным в данной ситуации. Но, так или иначе, единственный способ для низкоуровневого мага победить высокоуровневого – это анализ. Хотя она и не понимала, как такое возможно. Ее заключение было верным. Раз так, то я та, кто заставляет врагов кричать в агонии. Я воплощение прочнейшего щита и острейшего меча. Ее магия была на совершенно другом уровне, нежели магия романтики. Под ее прекрасную мелодию в воздухе сформировалось 600 магических кругов. Мое тело море, непоколебимое перед лицом бесчисленных врагов. Я обрушу дождь пламени на их головы. Аджест Кингс Кроун понадобилось всего 8 секунд, чтобы сотворить эту магию. Если ты так хорош в анализе, то я просто задавлю тебя числом. Стань жертвой моих волшебных стрел. Волшебная стрела – это заклинание, которое мог использовать каждый. Ведь это первый круг магии. Но то, что сотворила Аджест, это совсем другое дело. Она создала 600 стрел заполнивших небо над ее головой. «Этого должно быть достаточно», к такому умозаключению пришла Аджест. Дезир уставился на количество волшебных стрел, готовых пронзить его в любой момент. «Впечатляюще! Как и ожидалось от тебя, Аджест. Для создания такого количества стрел за столь короткое время требуется невероятный талант». Это было честное мнение Дезира. «Никто не мог?» Поставить под сомнение мастерство Аджест. Подобное количество стрел соответствовало силе мага четвертого круга. Я не смогу взять под контроль столько стрел за короткий промежуток времени. Но Дизир знал, что не нужно было брать под контроль абсолютно все стрелы. По его лицу расползлась довольная ухмылка. «Ты все еще смотришь на меня свысока, Аджест?» «Начать анализ!» Дизир Закрыл глаза и почувствовал окружающий его поток маны. Скорость мышления Дезира ускорилась десятки раз, когда он классифицировал и анализировал магические формулы Аджест. Анализ структуры 180 связанных магических рун завершен. Интерпретация формулы Дневры с помощью системы Фледнерия. 180 связанных магических рун взяты под контроль. Значительное число волшебных стрел, паривших в воздухе, изменили цвет. За то время, что он имел, Дезир мог украсть у Аджест около 200 волшебных стрел, хоть это была всего треть от их общего числа, но этого было достаточно. Аджест нахмурилась, осознав, что потеряла контроль над некоторыми стрелами. Он анализирует с невероятной скоростью, как минимум, На уровне мага шестого круга, скорее всего, он бы взял под контроль все стрелы, если бы у него было достаточно времени. Аджест больше не могла терять время. Она подняла руки, направив их на Дезира, и сотни волшебных стрел метнулись в его сторону. Устрашающий шум сотен стрел, пронзающих воздух на большой скорости, разнесся по всему теневому миру. Со стороны Дизира этот поток стрел выглядел как большая магическая волна, которая вот-вот утопит его, но он, не моргнув глазом, крикнул. Корректировка направления. Невозможно было отменить все стрелы, поэтому Дизир решил выбить самые опасные из них. Волшебная стрела – это всего лишь заклинание первого круга, поэтому даже пара попаданий не представляла угрозы. «По крайней мере, я смогу выбить самые опасные стрелы!» Дезир проанализировал скорость стрел, ветер и намерение Аджест, и с учетом всей этой информации, он определил, где приземлится каждая враждебная стрела. Затем он воспользовался стрелами, которые он взял под контроль, чтобы с помощью них выбить смертельно опасные. Направление их полета слегка изменилось, и ряд стрел просто пролетели мимо Дезира, Таким образом, он создал для себя проход через этот гигантский град стрел. Но его план не был идеальным. Острая боль пульсировала в руках и плечах и ногах Дизира, когда шальные стрелы попали в него. Несмотря на все его усилия, несколько стрел все же пробили его защиту, что значительно замедлило Дизира. Аджис была поражена, Ей не удалось устранить жалкого мага первого круга. Она ожидала, что эта атака моментально уничтожит Дезира, но... Как он до сих пор был жив? «Я не могу позволить себе паниковать», — подумала она, успокаивая свое дыхание и возвращаясь в свое изначальное хладнокровное состояние. Собравшись с мыслями, она внимательно оценила сложившуюся ситуацию. Он... Прокладывает себе путь, изменяя направление полета, самых опасных для него стрел. Подобно тому, как Дезир прочитал ее магические формулы, Аджис также прочитала его план. Причина? Стрелы были уничтожены. Решение? Глаза Аджис метались из стороны в сторону. В воздухе оставалась 21 волшебная стрела. У Дезира было 4, у нее 17. Между ними менее 200 метров, которые он преодолеет за 5 секунд. Аджест активировала свою ману. Смена планов уменьшит количество стрел, сконцентрировавшись на мощи и точности. Стрелы задрожали, и 7 из 17 стрел потеряли свою форму и слились с остальными. Теперь оставшиеся 10 усиленных стрел испускали яркий свет. Сила каждой из этих стрел была совпоставима с заклинанием второго круга. Затем она изменила их построение. Стрелы выстроились в линию друг за другом и метнулись в сторону Дизира, словно пулеметный огонь, направленный в одну точку. В этот раз атака была гораздо мощнее. Дизир понимал, что если он не сможет отбить хотя бы одну из них, то ему придёт конец. Их сила намного превосходила волшебные стрелы, которыми управлял Дизир. Она все же взялась за голову. Дизир выпустил свои стрелы вперед, чтобы заблокировать атаку Аджест. Используя свои четыре стрелы, он смог отбить лишь ее две. Но у Аджест было еще восемь стрел. Однако Дизир не собирался проигрывать. Несмотря на все это, ты сделала неправильное решение. Дизир уставился на приближающиеся стрелы. И начал мысленные вычисления. Отлично, четыре волшебных стрелы взяты под контроль. До этого Дизир имел возможность взять под контроль до двухсот стрел. До этого Дизир имел возможность взять под контроль до двухсот стрел. Но он намеренно оставил некоторый запас. Это был его буфер, дабы в крайнем случае отменить все, что Аджест выпустит в его сторону. Решение сосредоточить каждую стрелу на одной точке было слишком безрассудным. Тебе надо было изначально удвоить свои усилия, увеличив число стрел, даже если бы это отразилось на снижении их мощи. Если бы она так сделала, Дизир был бы весь устыкан стрелами. Это оценили бы как смерть и его исключили. Но благодаря тому, что Аджист сконцентрировала атаку на одной точке, он смог избавиться. От них одним махом. Если бы это произошло, несколько лет спустя ты бы приняла верное решение. Оценив тактику Аджист, Дизир убедился, что лишь он один вернулся из будущего. Глава 7. Вступительный экзамен вернувшегося. Часть 6. Вероятность того, что Аджист тоже вернулась в прошлое, посещала мысли Дизира. В таком случае Аджест могла просто скрывать этот факт и подыгрывать окружающим. Поэтому Дезир с помощью сражения стремился узнать, действительно ли это так. И теперь он убедился, что она не возвращалась во времени. Эта Аджест была слишком юна. Ее мастерство ведения, ее мастерство ведения боя и способность быстро контратаковать впечатляют но не сравнимы с возможностями Аджест, которую он знал. Корректировка направления. Дизир развернул стрелу, летящую спереди, и столкнул ее со следующей. В итоге каждая из смертоносных стрел Аджест сталкивалась с другими, взрываясь при ударе. Аджест решила достать меч из ножен, когда поняла, что происходит, но она среагировала слишком поздно. К тому времени, когда она обнажила лишь часть меча, Дизир уже пролетел мимо нее и теперь с улыбкой смотрел на нее с финишной черты. Цель достигнута, теневой мир очищен, теневой мир будет уничтожен. Пожалуйста, ожидайте, пока не будут подведены итоги вступительного экзамена. Как и ожидалось, все как и прежде. Ледяная аура сочилась из-под каменного пола Академии Хаврион. Где-то там внизу собралась группа людей. Большинство из них были профессорами в Академии Хаврион. Некоторые родом из Западного Королевства. Дикан Хавриона Джастин стоял во главе стола. С деревянным молотком в руке он смотрел на пергамент перед собой. Пока что ни одного простолюдина не зачислили в альфа-класс. Суммировал итоги известных им результатов вступительного экзамена учитель фехтования Келливан. Достаточное количество присутствующих людей выразили восторженное одобрение такими словами. Особенно энергично кивал головой Зауч Пагман. Само собой, ведь в альфа-классе есть места лишь для дворян. Простолюдинам, не имеющим должного образования, там делать нечего. Зауч Пагман. Был настолько доволен своими словами, что даже не обратил внимания, как лицо профессора Бриджит, сидящего напротив него, в этот момент исказилось. «Эти простолюдины должны благодарить нас за то, что мы вообще принимаем их в Академию Хаврион». Джастин постучал молотком. «Тишина! Остался последний ученик на рассмотрении!» Дикан опустил взор и прочитал документ перед собой. «Маг первого круга, Дизир Арман». Присутствующие начали перешептываться между собой. «А тот студент?» «Да, он превзошел боевого мага». Джастин прервал их, задав вопрос. «Из того, что я знаю, этот студент поступил сюда по рекомендательному письму». Кто рекомендовал его поступление в Хаврион? Руку поднял профессор магических наук Бриджит. «Я рекомендовала этого ребенка». «На каких основаниях?» «Он долгое время изучал теорию магии, и его желание учиться лишь усиливалось. У него есть потенциал, поэтому я искренне рекомендую его». Даже я готова была принять его в качестве своего личного помощника, вместо того, чтобы он поступал в качестве обычного студента. Откуда вы его знаете? Я случайно встретила его в приюте разрушенной страны Эолетта. Эолетта. Это же Да, уважаемый декан, это то самое место, о котором вы думаете. Откашлялся Джастин. «А каковы были его результаты на предварительных тестах?» Спросил он инспектора. «Магические способности ранга Д!» «Хоть мы и дали ему статус мага первого круга, но он с трудом уложился в минимальные требования. Его мана очень нестабильна и нечиста. Все признаки говорят о том, что он совершенно бездарный студент». «Вы действительно так считаете?» «Тогда, пожалуйста». «Взгляните на это! Помощник, могли бы вы воспроизвести видео для нас?» По просьбе Джастина, его помощник поставил хрустальный шар в центре стола и заполнил его магической энергией, в результате чего в воздухе над шаром начало воспроизводиться видео. Это была запись вступительного экзамена группы D. Все внимательно следили за происходящим от самого начала и до конца. Цель достигнуто. Теневой мир очищен. Теневой мир будет уничтожен. Когда видео закончилось, у всех собравшихся на лицах было удивление. Некоторые профессора магических наук стояли с разинутыми ртами, в то время как другие прочищали очки, будто увидели нечто невероятное. Даже профессора, которые не специализировались на магии, могли сказать, что Дезир продемонстрировал выдающиеся способности. Джастин первым нарушил тишину. «Итак, каковы ваши мысли?» Один из профессоров поднял руку и спросил. «Это невероятно, конечно, но такое вообще возможно». Профессор магических наук второго курса ответил. «Нет, такое не под силу даже магу третьего круга». Эта магия смазывания используется только на плоской поверхности, поэтому её нельзя и применить к трёхмерному объекту. Возможно, он усовершенствовал магический алгоритм. Но если он это сделал, этот ребёнок должен обладать выдающимися аналитическими способностями. Затем, держась руками за голову, заговорил профессор по боевой тактике. «Его тактика!» и ведения психологической войны были превосходны. Он сэкономил силы, чтобы удивить противника в конце. Это стратегическое мастерство было исключительным. Согласен, он действовал словно ветеран, который всю жизнь провел на поле боя. Я не эксперт в магических сражениях, но даже меня впечатлила его тактика. Он будто полностью контролировал ход боя. Кто бы мог подумать, что среди простолюдинов есть кто-то с подобным уровнем тренировки, даже и не зная, что сказать. Разумеется, он будет принят в Хаврион, но зачем вы просили это обсудить вместо простого объявления, уважаемый декан? Потому что после просмотра этого видео профессор Бриджит выступила за то, чтобы студент был принят в альфа-класс. Это звучало так, будто кто-то окатил всех собравшихся ледяной водой. Недавнее бурное обсуждение сменилось мертвой тишиной. Спустя некоторое время, казавшееся несколькими часами, один из профессоров поднял руку. Это был заводч Пагман. Уважаемый декан, как вы знаете, для такого рода вещей существует предписание. Наши правила гласят что размещение по классам зависит от навыков. Лучшие студенты попадают в альфа-класс, а менее опытные в бета-класс. Разделяя таких студентов, мы позволяем им получить образование, наиболее соответствующее их навыкам. Джастин прищурился. Что вы хотите сказать? Для вступления в альфа-класс студент должен продемонстрировать исключительное мастерство. Объективно, только маги второго круга и выше могут иметь шансы на это. А Дезир Арман, как маг первого круга, не обладает подходящим набором магических умений. Я думаю, для него еще слишком рано вступать в альфа-класс. Хм, верно подмечено. Тут и там раздавались одобрительные голоса. Однако Бриджит в их число не входило. «Как забавно, завод Шпагман!» Сказала она, приковав к себе всеобщее внимание. «Даже после победы над боевым магом третьего круга Аджест Кингс Кроун вы утверждаете, что этот ребенок недостоин лишь потому, что он маг первого круга? Это пахнет грубейшей предвзятостью!» «У мага первого круга есть предел своим возможностям, независимо от того, насколько хороши их вычислительные способности и есть предел их развитию в магии. Протестовал Пагман. Хватит искать оправдания! У вас другие мотивы! Бриджит прекрасно знала, почему он так противится этому. Вы против него только потому, что он простолюдин. Верно говорю, профессор Пагман на эфлек Пагман покачал головой. «Вы ошибаетесь. Я торжественно клянусь, что при рассмотрении этого дела, не связанные с этим фактором, такие как его статус, не оказывали на меня влияния». «Боже мой! Да неужели? Пару мгновений назад...» Вы напыщенно заявляли, что в альфа-классе нет места простолюдинам, а теперь говорите, что приняли справедливое и беспристрастное решение, не учитывающее его социальный статус. Противостояние Пагмана и Бриджит поставило затруднение весь комитет. Профессор Бриджит был одним из менее чем 10 человек на континенте, которая, будучи простолюдинкой, достигла пятого круга магии. Пагман-посыл Найфлек был наследником титула герцога Наполиклийского, членом семьи, уступающей лишь королевской. Их спор представлял собой столкновение ценностей. Стук молотка Джастина прервал этот спор. Декан серьезным голосом заявил. «Сохраняйте тишину! Не тратьте впустую время на споры! Давайте проголосуем поднятием рук!» Достоин ли дизир Арман быть принят в альфа-класс или нет? Если да, то поднимите руку. Это было окончательное голосование. Все должно будет решиться здесь. Бриджит отдала голос в поддержку Дезира, а Пагман, естественно, был против. Джастин подсчитал 18 за и 22 против и объявил результаты. Мак первого круга – Дизир Арман. По праву он должен быть допущен в альфа-класс, однако, поскольку профессор Пагман считает, что его круг слишком низок, он будет принят в бета-класс. На этом наше собрание объявляется закрытым». Джастин поместил заявку Дизира в коробку с надписью «Приняты». Конечно, он же простолюдин. Какими бы невероятными навыками он не обладал, Принимать его в альфа-класс сразу после вступительного экзамена – абсурд. Бриджит тут же опротестовала результат. «Уважаемый декан, вы же знаете, что происходит в бета-классе! Вы не можете так поступить с ним?» Решение принято большинством голосов. «Я не могу отменить его!» Джастин поднялся с места, давая понять, что дальнейшие споры бесполезны. Если он настолько выдающийся студент, как вы говорите, он обязательно проявит себя во время экзаменов на повышение. Если он действительно обладает такими удивительными навыками, как вы утверждаете, то для него это не составит труда, верно? Но! Достаточно. Посмотрим, что из этого выйдет. С махом руки декан погасил факелы в комнате. Бриджит так и осталась стоять в темноте. Наступил март, предвещая весенний сезон, и вы позеленели, а цветущие форзицы испускали теплое свечение. Результаты вступительного экзамена Академии Хаврион должны были быть опубликованы сегодня. В центральной части здания, в коридоре, висела доска объявлений. На этой доске были имена всех кандидатов, принятых в Академию, а также классы, в которые они были зачислены. В первой половине был список студентов, принятых в альфа-класс, а во второй – бета-класс. Дезир нашел свое имя именно там, где и ожидал. Как я и думал, Академия зачислила его в бета-класс, несмотря на то, что он занял первое место, одолев аджест. Хоть он и знал, что это должно было произойти, но подтверждение этому собственными глазами оставило у него тяжесть на сердце. Как и ожидалось, они не разочаровали меня. Бета и альфа. Хаврион делил студентов на два класса. Система была предназначена для того, чтобы позволить студентам получить образование, соответствующее их уровню навыков. С таким распределением по классам подобный метод позволил получить наилучшие результаты обучения для всех учащихся. Нет, должен был позволить. Дизир стиснул зубы. Но от этого благородного намерения не осталось и следа. Вначале Хаврион успешно внедрил эту систему, но спустя длительное время все было иначе. Технически Академия Хаврион зачисляла самых опытных студентов в альфа-класс, но большинство этих студентов были дворянами, которые систематически обучались с самого детства, и талант роли не играл. Вот почему альфа-класс считался дворянским при таком раскладе, Даже простолюдины с соответствующими для вступления в альфа-класс навыками все равно попадали в бета-класс. Именно так и вышло с дезиром.